Глава 15. Отель Марквик. 20 марта 1839 года. Милая моя пагли, ты, конечно, помнишь, что я обещал написать через четыре недели. Вышло немного дольше, но мои новости, обещаю, тебе окупят задержку. Пожалуйста, не вообрази, что все это время тебя не было в моих мыслях. С большой охотой я перечитывал твои письма. Мне очень интересны все ваши события, в частности, решение мистера Пенроуза переместить свою коллекцию на остров, где ты нашла хорошо орошаемый участок. Вполне разумно дать бедным растениям отдых от корабельной жизни, для которой они вовсе не предназначены. Было бы жестоко лишить их природной среды обитания, коли она совсем рядом. И почему бы мистеру Пенроузу не подумать о создании небольшого питомника на острове? Я поделился идеей с бабурао и он сказал, что вполне возможно организовать аренду подходящего участка земли. Только представь дорогая принцесса Паглионы, как было бы здорово устроить на краю всего огромного континента филиал питомника пенроуза, через который шел бы обмен растениями между корнуоллом и китаем по-моему это станет весьма прибыльным делом, и если оно осуществится, ты, надеюсь, не забудешь отблагодарить беднягу Дрозда, подкинувшего эту идею. Но хватит балаболить. Я понимаю, тебе не втерпешь узнать о моих кантонских делах и рад сообщить, что времени зря не терял, потому-то я и молчал, что не имел ни единой свободной минутки. Принимая заказ, я знал, что господин Чан вернется в точно означенный срок, и оттого был полон решимости закончить портрет вовремя. Но в том-то и была загвоздка, ибо задача оказалась сложнее, чем я полагал. Через неделю трудов я понял, что мне нужен помощник, иначе к сроку не поспеть. Я надумал позвать Джакву, разумеется, за щедрое вознаграждение, и, как выяснилось, это было превосходной идеей. Каждый день, отработав у Ламквы, Он приходил ко мне, и мы так прелестно проводили время вдвоем, что не будет преувеличением сказать, это были самые счастливые и познавательные дни в моей жизни. Умолчу о том, быстро ли мы продвигались в создании портрета, ибо художники, творящие в тесном соседстве, не избегнут соблазна порассуждать об искусстве, и в этом отношении мы с ним, пожалуй, грешнее других». Чем больше мы трудились вместе, тем интереснее нам были наши художественные склонности, и мы не жалели времени, чтобы одному освоить способы и приемы другого. Знаешь, даже когда мы передавали друг другу свои кисти, возникало ощущение чего-то привычного и вместе с тем волнующе нового. Мы не могли и представить, сколько всего неизведанного таят в себе эти наши любимые орудия. Всякая минута казалась проведенной с пользой, если углублялись наши познания о едва уловимых разновидностях волосков и щетинок. Всякий миг не был потрачен в туне, если посвящался исследованию изящного, но крепкого черенка. Всякий час был прожит не зря, если удавалось понять, как выманить волшебное свечение, сокрытое в всем инструменте. Тебе известно, милая Пагли, что я всегда был жаден до знаний. И Джаква обучил меня совершенно потрясающим приемом. Как я завидую его школе и опыту! Теперь я умею достичь невероятных эффектов, чуть меняя ритм движения руки. Я могу управлять дыханием, позволяя своим жизненным силам перетечь в кисть. Я освоил искусство изгнать все посторонние мысли, и целиком сосредоточиться на моменте созидания. Я научился выжидать, ловя божественное мгновение для финального мазка завершающего творения. Не стану отрицать, мы часто забывали о портрете и, увлекшись моим обучением, не уделяли прекрасной Аделине должного внимания. Лишь недавно я осознал, что до сих пор она не одета и не обута, На заднем плане все еще нет круглого окна с видом на далекие вершины, а у чайного столика всего одна ножка. Мырьянов взялись за дело, работали днем и ночью, и вот вчера утром я, пробудившись, понял, что портрет почти готов. У меня будто гора с плеч свалилась, ибо нынче по моим расчетам должен был появиться Амет. Не теряя времени, я соскочил с кровати и стал наносить последние штрихи. Знаешь,. Работа — эта бесконечна. Стоит сделать мазок в одном месте, как тотчас кажется необходимым уравновесить его цветовым пятном в другом. И я бы, наверное, занимался этим целый день, но меня прервал стук в дверь. На пороге стоял меланхоличный мистер Марквик. В руке он держал записку на мое имя, которую только что доставили. Я не избалован подобного рода посланиями, и радость моя удвоилась, когда на конверте я разглядел печать Чарли Кинга. Это было нечто вроде приглашения. Кинг извещал, что нынче седьмая годовщина смерти Джеймса Перрита, его друга. Обычно в этот день, 19 марта, он ездит на французский остров и возлагает цветы на могилу. Утром соблюсти традицию, ему помешало какое-то срочное совещание, и потому он это сделает ближе к вечеру. Если у меня есть время и желание присоединиться к нему, он будет рад оставить за мной место в лодке. Хоть убей, я не мог отказаться от такой поездки. Я тотчас написал ответ и хотел сам занести его Кингу, но тут как нарочно появился Амет. Прикинув, что до вечера успею вернуться, я отдал записку слуге. Потом тщательно обернул холст слоями бумаги и последовал за Амедом. Наверняка ты задаешься вопросом, куда на сей раз лежал наш путь. Мне он тоже не давал покоя, и я, справившись у своего провожатого, узнал, что мы вновь направляемся в Фати. Однако нынешней поездке сопутствовала некая скрытность, из-за чего я слегка волновался, ощущая этакий фриссон или субсон, никак не запомню. Всю дорогу, мы провели в павильоне, служившем нам защитой от глаз полицейских, которые несколько раз останавливали нашу большую лодку и допрашивали несчастных гребцов от цели их путешествия. Такая повышенная бдительность тебя, наверное, удивит, и надо, видимо, пояснить, что две последние недели, пока мы с Джаквой предавались восхитительным изысканиям, весь кантон был озабочен делами совсем иного рода. Вообще-то я не следил за городскими событиями, но был в курсе происходящего благодаря любезности Задикбея, снабжавшего меня новостями. Десять дней назад состоялось долгожданное прибытие Юмчая, имперского комиссара, сопровождаемое Большой Помпой. В городе объявили выходной, чему мы с Джаквой были чрезвычайно рады, ибо получили возможность целиком посвятить себя творчеству. Кажется, перед комиссаром поставлена задача покончить с сопийной торговлей, и он решительно настроен ее выполнить. Издано несколько указов, потому-то чиновники с полицейскими и проявляют невиданное усердие. Я воздержался от вопроса, с чем связаны наши меры предосторожности, ибо прекрасно понимал, что правдивого ответа все равно не услышу. Как и в прошлый раз, мы свернули в тихую протоку Однако пунктом нашего назначения стал не питомник «Жемчужная река», но скрытое за ним поместье, обнесенное высокой оградой. Ты, наверное, помнишь мое описание этого имения, похожего на крепость? Что ж, добавить нечего, кроме одного. Нынче оно имело вид укрепления в осаде, чему способствовали многочисленные вооруженные посты. Не выбираясь на сушу, мы приблизились к имению — на задах которого имелся неприметный причал, и были встречены отрядом мрачных солдат, поспешно сопроводивших нас к большим красным воротам. Снедавшее меня беспокойство исчезло, как только распахнулись их тяжелые створки. Я думаю, нигде на свете не придают столь большого значения порталам, как в Китае. Здесь они не заурядные проемы для входа и выхода, но тоннели, соединяющие разные измерения. Сейчас меня снова, как на пороге сада Панхиквы, посетило чувство, что я вступаю в царство, существующее в иной плоскости. Передо мной расстилался искусно сотворенный ландшафт, ручьи и мостики, пруды и взгорки, валуны и рощицы, извилистые тропинки и волнообразные оградки. Прелесть таких садов еще и в том, что они усиливают впечатление от времени года. В ноябре я видел сад Панхиквы, расписанным печальными красками осени, но сейчас была весна, и здесь на всех деревьях и кустах ярко сияли бутоны, а воздух благоухал ароматами цветов. Будь я один, я бы часами бродил по этим дорожкам, но Амет, не дав мне отвлечься, увлек меня к рукотворному холму, увенчанному шалашом из какого-то неземного материала, полупрозрачного с виду и пурпурного по цвету. Лишь подойдя ближе, я понял, что передо мной огромная глициния. Ветки ее с пышными цветочными гроздьями, источавшими сладкий пьянящий аромат, цеплялись за шпалеры, создавая полог. в пятнистой тени которого стояли пара кушеток, чайный столик и стулья. На одной кушетке возлежал господин Чан в своем неизменном халате. Казалось, он спит, но едва я вошел в шалаш, как Чан открыл глаза и сел. — Привет, мистер Чиннери! — Как ваше здоровье? Английский его, так не вязавшийся с антуражем, уже не удивлял. — Благодарю, господин Чан, как ваше... «Грех жаловаться, грех жаловаться!» — Проскрипел он, точно старый ревматик. «Что с портретом?» «Готов», — я пристроил подрамник с холстом на стул. «Сдача заказа всегда сопряжена с волнением. Ты беспокойно вглядываешься в лицо клиента, пытаясь угадать его отклик по выражению глаз или тени улыбки. На лице Чана не отразилось ничего» хотя мне показалось, что на мгновение взгляд его затвердел. Он кивнул и жестом предложил мне сесть на вторую кушетку. Потом хлопнул в ладоши и через пару минут слуга опустил на столик под нос, укрытый салфеткой. Сдернув ее, Чан вручил мне полотняный кошель. «Ваш навар, мистер Чиннери!» «Вышло это грубовато!» но меня окатило громадным облегчением от того, что работа моя принята. — Весьма признателен, — сказал я с неподдельной благодарностью. Признаюсь, душа моя, в последнее время я был несколько стеснен в средствах. — Вот и хорошо. Я получил картину, а вы свои деньги. Не желаете ли разделить со мною трубку? Лишь теперь на подносе, поданном чану, я заметил трубку, Иглу, горелку и коробочку слоновой кости. Предназначение всех предметов было мне знакомо, поскольку я часто видел их в папашином доме. И я знал, что совместное курение опия у китайцев считается знаком внимания к гостю. Отказаться не было повода, но внутренний голос призывал к осторожности. Чан передал мне трубку, и я сделал маленькую затяжку — ожидая, что дым, как табачный, обдерет гортань. Ничуть не бывало. Дым этот, жирный и густой, словно дорогое масло, только ласково обволакивал горло. Не менее удивила и быстрота его воздействия. Через мгновение мне казалось, что я всплываю к пологу, сотворенному глицинией. Говорят, опий действует непредсказуемо. Большинство людей впадает в безмолвное оцепенение, но есть и такие, кого он превращает в безудержных говорунов. И вот теперь я в том убедился. Мой язык отяжелел, а Чан стал невероятно общителен. Не знаю, как это вышло, но вдруг оказалось, что он рассказывает о своей поездке в Англию, случившейся тридцать лет назад. Я слушал, смежив веки, но не пропускал ни слова. И тут перед моими глазами стали возникать картины из этого рассказа. Под удивительной властью зелья я ощутил себя пятнадцатилетним садовником Афеем, одиноким китайским пареньком на палубе корабля Остинской компании, рассекающего океанские волны на пути в Англию. Мой груз растения в ящиках Мне дороже жизни. Днем я их поливаю, Ночью сплю рядом с ними, В зной сооружаю навесы Из своей одежонки, В шторм прикрываю собственным телом. Матросы не упускают Случая напакостить мне. Команда состоит из ласкаров И англичан, готовых Вцепиться друг другу в глотку. Объединяет их только ненависть ко мне. Для них я ничем не лучше обезьяны. Мы пересекаем экватор, и я покоряюсь их обряду, состоящему из пьянки и мазания сажей, но меня вдруг связывают и валят на палубу. Я слышу скребущий звук. Матросы тупым ножом пилят мою косицу. Пытаюсь вырваться, но понимаю, что будет только хуже. Я лежу неподвижно, запоминаю всех извергов и строю план мести. В ночную полувахту, когда все клюют носом, Я забираюсь на мачту и подрезаю перты. Через два дня во время шторма канат рвется, и здоровяк морсовой, вожак корабельной банды, исчезает в море. В сады Кью я доставляю небывалое число китайских растений, мною собранных для Керра, который о том, где их найти, знает не больше того, где раздобыть опий и потому в обоих случаях полагается на меня. Но успех коллекции приписан ему, а я — всего лишь обезьяна, ее доставившая. Я молчу, я почти превратился в немого, уже и не вспомнить, когда я мог свободно изъясниться на родном языке. Десятник, в доме которого я живу, каждодневно лупит своих детей, я тоже не избегаю порки. Кормят гадким варевом, Я постоянно голоден. На мой взгляд, Кью вовсе не сад, а не ухоженные дебри. Однажды я нарочно учиняю погром в оранжерее, желая быть застигнутым. Меня переселяют к священнику, которого я ненавижу еще больше садовников. Одним вечером, когда он осоловел от бренди, я сбегаю, поживившись содержимым его кошелька. Я шагаю к Гринвичу, ведомой огнями ярмарочной площади, где впервые за долгое время могу затеряться в толпе. Под навесом пляшут люди, я незаметно к ним присоединяюсь, меня втягивают в танец. Народ здесь знакомый — тачечники, латошники, зеленщики, цыгане. Мое появление их ничуть не удивляет. На рассвете мы вместе перебираемся на другой берег Темзы, и я как будто попадаю из Хонама в Гуанчжоу, В трущобах Восточного Лондона все привычно: скопище лачук, их босоногие обитатели, тележки, навозные кучи на мостовых, запах жареных каштанов, богачи в портшезах, удирающие щепачи. Я как будто вернулся домой, обогнув земной шар. Вот это путешествие. Не правда ли удивительно, милая Пагли? Стоит возгордиться широтой своих познаний о мире? Как выясняется, что повсюду несметно людей, повидавших такое, что тебе и не снилось. Не знаю, что повлияло, опий или потрясающий рассказ, но к моменту ухода я уже совершенно размяк. Чан проводил меня к лодке, и я опомниться не успел, как опять очутился в отеле. Казалось, минула вечность с тех пор, как я вышел из номера, однако еще даже не смеркалась. Голова кружилась, и я собрался прилечь, но взгляд мой упал на стол, где лежала записка от Чарли. В панике я вспомнил о намечавшейся поездке на кладбище французского острова. «Чарли уже уехал? Устал меня ждать?» Ополоснув лицо, я кинулся в американскую факторию. Каково же было мое удивление от того, что он еще не вернулся с утреннего совещания? Я узнал, что вместе с мистером Уэтмором, председателем торговой палаты и купцами китайской гильдии он отправился в концу, дом совета, и с тех пор его не видели. Вообрази, любезные пагли, терзавшие меня беспокойство. Почему моего друга так долго не отпускают? Он арестован, но в чем его обвиняют? Я побежал к дому совета, однако ворота были заперты. Охрана сказала, что делегаты еще не выходили. «Ну и денек!» Я вернулся в гостиницу, твердо вознамерившись через час снова пойти к концу, но, видимо, еще был во власти опия, ибо свалился и заснул. Утром я тотчас отправился на квартиру Чарли, где мне сказали, что из концу он вышел поздно ночью и еще долго совещался с мистером Уэтмором. Совершенно измочаленный, домой он вернулся под утро и сейчас спит. Наверное, ты представляешь мое состояние, милая Пагли. В голове такой сумбур, что я забыл сообщить тебе чрезвычайно важную новость. Погоди, стучат в дверь. В палате наблюдалось небывалое скопление торговцев, уже с утра истомленных желанием из первых уст узнать о долгом пребывании делегации в концу. Минул полдень, но купцы все еще оставались в неведении, и потому снедаемые любопытством стекались в клуб, рассчитывая, что мистер Уэтмор выйдет из добровольного заточения ради своего обычного стакана Негуса. Час Глинтвейна наступил и прошел, но никто из делегатов так и не появился, только стало известно, что еще с ночи мистер Уэтмор вместе с Фероном заперса в своем кабинете. Новость нисколько не улучшила настроение Слейда, который, тряся брылями, изрек очередную загадочную сентенцию. «Если наш Ахиллес укрылся в шатре, то без Патрокла ему, конечно, не обойтись». «Патрокл?» — Бахрам озадаченно нахмурился. «Что это? Новое лекарство?» «Наверное, можно и так сказать». «А где Чарли Кинг? Он тоже принимает Патрокл?» «Вероятность этого не исключена», — серьезно сказал Слейд. «Аборе майори дисцит араре минор». «Что это значит?» «Молодой вол учится пахать у старого». «Невероятно! Время уходит, а они озабочены пахотой. Когда истекает срок ультиматума?» «Через два дня. Однако им все равно. Турки известны своим небрежением ко времени». Отобедали, но от делегатов не было вестей. Бахрам посидел за стаканом портвейна и решил идти домой. Уход его всех удивил. — Так рано на боковую барье. Вы перешли на деревенский режим? Бахрам уже встал и отвесил прощальный поклон. — Извините, господа, нынче лягу пораньше. Завтра у нашей общины большой праздник. Навруз, наш Новый год, и я встану с рассветом. Он улыбнулся и огляделся трапезников. «Разумеется, будет отмечание. В полдень милости прошу ко мне на застолье». Бернем и Слейд переглянулись. «Спасибо, конечно, Барри!» Бернэм поерзал на стуле. «Признаюсь, я не любитель языческих празднеств, так что не стану вам мешать». Бахрам рассмеялся. «Доброй ночи, господа! Если кто передумает...» «Знаете, что вы желанные гости. Спокойной ночи!» По возвращении домой Бахрам сразу улегся в постель. На рассвете он зажег благовоние и обошел дом, совершив окуривание, в спальне тщательно протер жертвенник. С раннего детства он был приучен к тому, что на Врус, день чистоты и очищения, когда мрачную тень Ахримана изгоняют из всех уголков жилища. Бахрам понимал, что его усилия носят символический характер, но ощущение тряпки в руке порождало теплые воспоминания о прошлом. После часовой уборки он даже вспотел и, велев принести горячей воды, хорошенько вымылся, потом вызвал слугу и с его помощью облачился в новые одежды из Бомбея, присланные родными. На завтрак Мисто приготовил его любимые парсийские блюда. Омлет акури с овощами и зеленью, хрустящую бхакру, пирожки дарнипори с начинкой сладкой чечевицы, яйца вкрутую, жареное филе морского леща, пышки кхаман на ларва с кокосом и сладкую манную кашу раво на молоке и топленом масле. В другое время Бахрам растянул бы удовольствие от кушаний, но сегодня его ждало много дел. Как старшина общины он пригласил к себе всех кантонских парсов. Большой склад на первом этаже был вычищен и подготовлен к торжеству, но до прихода гостей еще предстояло установить праздничный жертвенник. «Вико, где кружевная скатерть?» «Вон патрон, все готово». Едва установили жертвенник с дароносицей, содержащий кувшин розовой воды, блюда с орехами котеху, рисом и сахаром, цветы и изображения пророка Заратустры, как стали пребывать первые гости. Бахрам всех встречал в дверях, приветствуя объятиям и сердечным «Салму Барак! С Новым Годом!» Из уважения к родословной одного гостя, происходившего из семьи священнослужителей, Бахрам попросил его прочесть молитвы и вести застолье. Тот, на удивление, хорошо справился с задачей, произнося слова на древнем языке так отчетливо, что даже Бахрам, слабо подкованный в Писании, разобрал отдельные строки вроде задше шекастех Баат, Ахриман!» «Да будет Ахриман повержен и сражен!» Сколько себя помнил, эта часть молитвы, столь ярко представлявшая противостояние добра и зла, всегда производила на него неизгладимое впечатление. Нынче благоговейный страх, вызванный этими словами, Был так силен, что его охватила дрожь, и он прикрыл глаза, как будто ощутив опаляющее пламя той борьбы. Колени его подогнулись, и он ухватился за спинку стула, чтобы не упасть. Однако Бахрам сумел выстоять весь молебен, по окончании которого, не теряя времени, пригласил гостей в столовую, по-особому украшенную к празднику. Пришел Задикбей и раньше отмечавший наврус в индийской фактории, успокоенный присутствием друга, по храму садил его по правую руку и стал подчивать разносолами от мисто. Рыбой, жареной до хрустящей корочки и томленой в листьях, джардалу-магошт, бараниной с абрикосами, козлятиной в миндальном соусе, гур эда омлетом с бараньими мозгами, всевозможными котлетами, в томатной подливке, а также из мозгов ягненка, поджаристыми сверху и нежными внутри, кебабом из креветок и лепешками из рисовой муки, пулао с сушеными фруктами, орехами и шафраном и другими яствами. Все это сдабривалось красным и белым вином, а на десерт Место подал пирожные, заварной крем и блинчики с кокосом. А еще он исхитрился раздобыть у заречных тибетцев дахи, который подал с сахаром и специями, красиво присыпав молотым мускатным орехом и корицей. После ухода гостей Задик остался на стаканчик чая. «Ну и пир, Бахрамбхай! Хватило бы на целый полк! Ты превзошел самого себя!» Похвала, подведшая черту под хлопотами и переживаниями этого дня, навеяла воспоминания. Бахрам посмотрел на небольшой портрет матери, висевший на стене конторы. Знаешь, Задик, в моем детстве случались времена, когда у нас в доме не было ничего, кроме лепешек и спроса. Мы были так бедны, что питались даже рисовым отваром а заправкой риса нам служили только сырой лук, перец чили, да еще маринованные манго. Раз-другой в месяц нам доставалось по кусочку вяленой рыбы, считавшейся лакомством. А теперь вот Бахрам смолк и огляделся. Жаль, мама не видит всего этого. Интересно, что она сказала бы. Задик лукаво усмехнулся. — Интереснее, как она отнеслась бы к тому, что все это благодаря опию. Слова эти сказанные вроде бы в шутку Бахрама задели, и он еле сдержался, чтобы не ответить резко. Отставив стакан с чаем, он спокойно проговорил. Я знаю, что она сказала бы. Без грязной почвы лотос не расцветет. Она бы поняла, что сам по себе опий. Ничего не значит. Он всего лишь почва. Важно, что из нее произрастает. И что же из нее произрастает, Бахрам Пхай?» Бахрам выдержал взгляд приятеля. «Будущее, Задигбей. вот что. Если все сложится, и я получу прибыль, то смогу проложить новый путь для себя и, возможно, для всех нас». «Новый путь?» «О чем ты? Как ты не понимаешь? Мы живем в мире, построенном другими. Если не воспользоваться изредка открывающимися возможностями, нам в нем не удержаться, нас вытеснят. Я видел, как это произошло с моим тестем, и не допущу, чтобы подобное случилось со мной. А что стряслось с твоим тестем?» Бахрам прихлебнул чай. Я расскажу тебе историю о Прекрасный корабль, верно? Покойный тесть в него всю душу вложил. Годами он строил корабли для англичан, для Остинской компании и Королевского флота. Построил пять фрегатов, три линкора и несколько малых судов, оснащенные по последнему слову техники. Они были лучше и дешевле тех, что спускались на воду в Портсмуте и Ливерпуле. И что, по-твоему, сделали английские корабелы, поняв это? Когда им выгодно, британцы рассуждают о свободной торговле. Но тут озаботились так изменить правила, чтобы компания и королевский флот больше не смогли заказывать корабли в Бомбее. А потом изобрели законы, по которым использование кораблей индийской постройки в зарубежной торговле стало чересчур дорогим удовольствием. Мой тесть одним из первых понял, куда ветер дует. Он сообразил, что в таких условиях бомбейскому кораблестроению не выжить. Потому-то и захотел, чтобы анахита стала его лучшим творением. Он не раз говорил мне, «Видишь, что происходит с нашими верфями?» То же самое случится со всеми нашими ремеслами. Надо искать другой путь, иначе нас сметут, это лишь вопрос времени. Что-то я не совсем понимаю, Пхай. Это означает, что нам надо найти свой собственный путь. Мы должны вести дела там, где перемены законов нас не оставят за бортом. Это где же? Не знаю. Может, в самой Англии или еще где в Европе. А то и в Китае. Бахрам хитро улыбнулся. Наверное, мы смогли бы обустроить свое собственное государство. Совсем маленькое. Когда денег много, это вполне возможно. Задик расхохотался. Выглядит подстрекательством к бунту. «Неужто — Неужто? — удивился Бахрам, усмехнувшись. — Вздор! Я верно поддан Ее Величество. Закончить он не успел, потому что дверь распахнулась, и на пороге возник запыхавшийся веко. Патрон только что был посыльный от Уэтмара. Созывают собрание. Срочно! 21 марта И вот опять, милая Пагли, я продолжаю прерванное письмо... Однако ничуть не жалею о том, что мне помешали, ибо помеха была необыкновенно желанной. Скажу только, что вскоре после того, как открыл дверь, вместе с Чарли Кингом я очутился в лодке, направлявшейся к французскому острову. Этот внушительный кус земли, располагающий холмами и возделанными долинами, лежит за островом Хонам по направлению к Вампоа. Иностранное кладбище обустроено на лесистом склоне неподалеку от берега. Тихий уголок этот составляет контраст суете на реке, до которой меньше мили. Рядом с кладбищем бежит ручей в обрамлении высоких деревьев, бросающих тень на могилы. Окутанная грустью картина напоминает о сельских пейзажах Констебля. Из высокой травы выглядывают обросшие мхом покосившиеся надгробья. Горестно читать их надписи, ибо жизнь тех, кто под ними лежит, оборвалась на заре, и я не мог отделаться от мысли, что я уже старше большинства из них. Могила Перета — одна из немногих ухоженных. Чарли платит местному селянину, чтобы за ней приглядывал. Когда мой друг возложил цветы и, преклонив колени, прочел молитву, я заметил слезу, скатившуюся по его щеке. Все больше не буду о том говорить, иначе опять расплачусь. Добавлю только, что сцена эта была невероятно трогательной, и я, не имея сил сдержаться, промочил свой платок насквозь. На обратном пути Чарли неумолчно говорил о своем покойном друге, и я понял, от чего он так привязан к Китаю. Могила Перета стала якорем, удерживающим его в этой стране, и это одна из многочисленных причин, по которому он считает китайцев необособленной, но самой обычной нацией, со всеми присущими ей человеческими достоинствами и недостатками, однако уверен он, пользоваться слабостями ее безвольных представителей непорядочно. «Самое ужасное, — говорит Чарли, — что китайцы видят неразрывную связь между опием и христианством, и виноваты в том иноземные купцы, поскольку многие поставщики зелья — громогласно клянутся в своей набожности, жители Поднебесной, естественно, делают вид, что торговля опием ничуть не противоречит христианским заповедям. Нестерпимо горько, что языческий нравственный принцип оказывается выше христианского. Когда Чарли о том говорил, лицо его болезненно кривилось, и я не ошибся, предположив, что он встревожен недавними событиями. В нашем с Джаквой столь счастливом затворничестве я почти ничего не знал о происходящем в городе чужаков, но даже если бы постоянно бывал на людях, вряд ли что-нибудь изменилось бы, ибо меня не причислишь к категории серьезных персон. Чарли же, поскольку он член совета, пребывает в самой гуще событий. Рассказ его о последних перипетиях стал для меня полным откровением. Не скроя, милая Пагли, Меня весьма взволновало, что я избран конфидентом в столь важных делах. Оказывается, торговая палата получила указ новоявленного комиссара, в котором тот требует сдать весь опий, хранящийся на кораблях, и поклясться покончить с его контрабандой в Китай. Ясное дело, совет взвился, поскольку у многих его членов огромный груз опия — А они не из тех, кто безропотно расстанется с непомерным богатством, повинуясь какому-то указу, пусть даже составленному в жестком тоне. На последнем заседании Чарли попытался убедить коллег, что временные потери быстро окупятся торговлей иными товарами, и примером тому его собственная фирма, показавшая всему свету, можно получить существенную прибыль, не связываясь с опием но, конечно, ослепленному деньгами ничего не докажешь». Совет грубо отмахнулся от Чарли и решил последовать предложению мистера Дента направить ответное письмо. Дескать, палата внимательно изучит указками Сара, но вопрос этот серьезный, требующий больше времени на рассмотрение, исследование, консультации и прочее. Чарли был категорически против письма. Но так сложились неблагоприятные обстоятельства, что ему пришлось войти в состав делегации, доставившей депешу в концу. Дело в том, что Чарли и мистер Уэтмор, председатель палаты, земляки, оба из Бруклина. Они знакомы с детства, их семьи дружили. Уэтмор всегда симпатизировал Чарли и старался всячески ему помочь. Вот почему тот не мог отказаться, Когда Уэдмор попросился проводить его в концу. Там их встретили Хауква, Мауква и другие купцы китайской гильдии, включая Панхикву, кого наконец-то освободили. Скрипя сердце, посланники ознакомили своих давнишних друзей с ответом палаты, но их переживаниям не сравнится с потрясением и горечью, какие охватили китайских купцов. Конечно, все они прожженные дельцы но, видимо, чересчур понадеялись на своих зарубежных приятелей и убедили себя, что те непременно учтут большую опасность, грозящую китайским коллегам. Осознание того, что палата, по сути, игнорирует срок ультиматума, их ошеломило. Они не сомневаются, что комиссар устроит показательную казнь членов гильдии, и не могли поверить, что чужеземцы подвергают риску их жизни ради суммы, ничтожной по сравнению с прибылью, полученной ими за все это время. «Зрелище тяжкое», — сказал Чарли, но всего ужаснее было видеть горе их сыновей-сподвижников, которые плакали, не стесняясь своих слез. Словно всего этого было мало, делегацию припроводили на встречу с мандаринами. Сам комиссар не присутствовал, только его доверенные лица и заместители, которых ответ палаты тоже потряс. Моментально разгадав намерение увиливать и затягивать время, они предупредили чужеземцев, что с комиссаром Линям подобная тактика не пройдет. Затем делегатов подвергли допросу, но обходились с ними учтиво, а по завершении встречи даже преподнесли в подарок чай и шелк. Чарли считает, что это лишний раз подчеркивает безукоризненную позицию китайцев, требования которых невелики и вполне разумны. Чужеземные купцы должны сдать имеющийся опий и отказаться от его контрабанды впредь. А вот поведение иностранцев совершенно дискредитировало их заявление о принадлежности к высшей цивилизации, хотя они прекрасно знают, Попытаясь, китайцы тайком ввести опи в их страны, контрабандистов тотчас отправили бы на виселицу. Однако не все потеряно. На пепелище дня Чарли удалось одержать маленькую победу. После визита к китайцам Уэтмор был совершенно выбит из колеи и буквально умолял Чарли проводить его домой. Тот согласился и, как оказалось, не зря. Без тлетворного влияния мистера Джардина Уэтмор стал гораздо податливей. В какой-то момент он даже расплакался на груди у Чарли. После долгих увещеваний и взываний к совести Чарли удалось склонить его на свою сторону. Они составили бумагу о полном принятии требований комиссара. Нынче Уэтмор представит документ совету, переводчик Ферон трудился над ним все утро, чтобы после подписания он тотчас ушел по назначению. Правда, неизвестно, будет ли бумага подписана. Чарли ожидает настоящую баталию, но, заполучив союзники у Этмара, верит в победу. Все может решить один голос, и он очень надеется на Бахрама Модди. «В душе тот хороший человек», — считает Чарли. Давеча он навестил Бахрама, и видел, что тот не может забыть события 12 декабря. Стоило упомянуть имя казненного, и он вздрогнул, словно увидел призрака. Значит, в нем жива совесть, и есть надежда, что, голосуя, он сделает правильный выбор. Признаюсь, меня восхищает бестрепетная решимость Чарли вступить в схватку. Смотрю на него и вижу нежный облик юного Жирико. Однако внешность обманчива, в сердце своем он неистовый боец. Когда я спросил, где он черпает силы идти против всех, он ответил строкой из Писания «Не следуй за большинством на зло, если вправду и один в поле воин — это про него». Да, барабаны войны вот-вот загрохочут. Из окна я вижу членов Совета, направляющихся к торговой палате. Вон у Этмор, рядом с ним Чарли. Конечно, и Слейд вышел на тропу войны, а в авангарде мистер Модди. Кто бы мог подумать, что торговая палата превратится в театр военных действий. В отличие от Чарли, я не боец и не смельчак, но сейчас хотел бы скакать с ним плечо к плечу, Или, вернее сказать, седло к седлу? Вообрази картину, милая Пагли. Твой горемыка-дрозд врывается в зал заседаний, дабы сразиться с полчищем купцов. Кстати, о театре. Зная мою любовь к сценическим эффектам, ты, лапушка Пагли, уже догадалась, что изюмину я приберег напоследок, но теперь должен ее предъявить поскольку Бабурао, после полудня отбывающий на острова, обещал, что завтра ты получишь это письмо. Как ты понимаешь, воспоминания о моей встрече с господином Чаном слегка затуманены дымом из совместно выкуренной трубки, но я прекрасно помню, что, провожая меня, он сказал о своем нетерпении получить ваше растение, упомянув подобранную им коллекцию — которая будет интересна вам. К сожалению, Чан сильно ограничен временем, ибо скоро дела могут вновь позвать его в дорогу, а ситуация здесь настолько неопределенна, что никто не знает, как долго река останется открытой. Короче, обмен должен произойти немедленно или никогда. Поскольку ни ты, ни мистер Пенроуз сейчас не сможете прибыть в кантон, У вас не остается иного выбора, как доверить сию операцию мне. Предлагаю вам прислать с Бабурао пять-шесть растений, а уж я постараюсь, чтобы сделка получилась выгодной для вас. Сразу скажу, что не знаю, получу ли я золотистую камелию. На вопрос, удалось ли раздобыть эту особь, Чан, помнится, ответил весьма уклончиво. В любом случае, ваше погличество, вам надо поспешить. В зал заседаний Бахрам вошел одним из последних. Мистер Уэтмор уже занял председательское кресло. Одетый, как всегда, с иголочки, выглядел он, однако, усталым, а помятое лицо его странно поддергивалось, словно в гримасах. Бахрам сел на свое обычное место и, отметив соседний пустующий стул, шепотом спросил Слейда, «Где Дент?» Редактор пожал плечами. Видимо какие-то неотложные дела, ибо опаздывать не в его правилах. Подождав еще минуту другую, Уэтмор велел затворить дверь. Жаль, что мистер Дент отсутствует, начал он, однако ждать больше не можем. Времени у нас мало, и все вы, конечно, хотите узнать о результатах визита в концу. Прошу прощения, если я злоупотребил вашим терпением, но как вы поймете, Перед нашей встречей требовалось сделать перевод кое-каких документов. Сейчас я их распространю, только сперва дам краткий отчет о вчерашнем событии. В концу нас встретили наши добрые знакомые из китайской гильдии Моуква, Панхиква, Минква, Поангхеква и другие. Все они, замечу, пребывали в чрезвычайном волнении и близком к панике. Надеюсь, мистер Кинг это подтвердит. Чарльз Кинг, сидевший на другом конце стола, тоже выглядел измученным, однако голос его был чист и тверд. Я имел несчастье посмотреть в глаза людям, охваченным смертельным страхом. Не передать, господа, как тяжело видеть его на лицах наших старых друзей, которые нас обогатили, не раз приглашали на трапезы и обеспечили комфортом. Отзвук этих слов еще не угас, когда отворившаяся дверь впустила Дента. «Ради бога, джентльмены, простите за опоздание!» «Вы очень вовремя, мистер Дент», — сказал Уэтмор. «Вас наверняка заинтересует документ, который я собираюсь огласить». Он взял лист и оглядел присутствующих. «Это указ имперского комиссара, направленный в гильдию Кохон». Именно это послание посеяло ужас в душах наших друзей. Я думаю, господа, вам следует с ним ознакомиться. Вы позволите? Что ж, прочтите. Ладно, давайте послушаем. Опий льется потоком, отравляющим всю империю. Однако купцы гильдии по-прежнему ручаются за чужеземцев Агулом, заявляя, что корабли их свободны от зелья. Не спят ли купцы беспробудным сном? Не про них ли, сказано, воруя колокольчик, затыкают себе уши? Основатели гильдии, люди состоятельные и знатные, до такого никогда не опустились бы. А все вы себя заморали. Клянусь, я сгораю от стыда за нынешних членов гильдии, которых, похоже, не интересует ничто, кроме наживы. Моя главная цель — полное истребление опийной торговли, и посему я отдал распоряжение чужеземцам сдать весь опий, какой имеется на их судах, превращенных в склады отравы. Я призвал их подписать обязательства, изданное на китайском и иных языках, Отныне и навеки они прекратят доставку опия в Китай, а ежели кто дерзнет, вся его собственность будет конфискована. Гильдии Кохон вменяется в обязанность донести до сведения иноземных торговцев мои приказы во всей их категоричности. Во имя высокой цели вам, купцам гильдии, надлежит действовать энергично». На сдачу груза и подписание обязательства отпущено три дня. Промедление или неуспех в поставленной задаче будут расценены как сговор с иноземными преступниками, и тогда я, Верховный комиссар, безотлагательно подам ходатайство о вынесении смертного приговора и казни двух членов гильдии. Потом не говорите, что вас не уведомили вовремя. По залу прокатился оторопелый робот. Бахрам решил, что ослышался. — Вы сказали, казни, мистер Уэтмор? — Да, мистер Модди. — То есть, если мы не сдадим груз и не подпишем обязательства, двух китайских купцов отправят на виселицу? — спросил Линси. Нет, сэр. Их не повесят, но обезглавят. Наши друзья Хоуква и Моуква уверены, что они первые в очереди. Все за столом дружно ахнули. «Никакого сомнения, этот комиссар линь чудовище!» — сказал Берном. «Лишь безумец настолько не ценит человеческую жизнь, что двух людей это запросто предаст смерти!» С другого конца стола раздался голос Кинга. «Неужели, мистер Берном? Весьма похвально, что вы так печетесь о человеческой жизни. Но позвольте спросить, почему ваша забота не распространяется на тех, кого вы подвергаете опасности опия? Вы не осознаете, что, доставляя его, всякий раз приговариваете сотни, а то и тысячи людей к смерти?» «Вы не считаете свое поведение чудовищным?» «Нет, сэр», — хладнокровно ответил Берном, «ибо не моя подпись стоит под приговором тем, кто ублажает себя опием. Вердикт выносит иная, незримая, мощная сила, имя которой свободный рынок, то бишь дух вольности, божественное дуновение». «И вам хватает совести?» называть себя христианином, вскипел Кинг. Нет большего идолопоклонства, чем представлять рынок соперником Всевышнего. Господа, господа, — Уэтмер постучал по столу, призывая к порядку, — не время для богословских дебатов. Мы должны рассмотреть ультиматум, и не забудьте, что на кону человеческие жизни. А что тут обсуждать? — пожал плечами Берном. «Раз комиссар Лин чудище и безумец, то с ним не сговоришься!» Уэтмор хотел ответить, но его опередил редактор Слейд. «Вот тут мы с вами расходимся, Бернем!» «На мой взгляд, он не то, ни другое, а просто чрезвычайно хитрый мандарин!» «Комиссар хочет нас запугать, чтобы затем похваляться своими подвигами и заработать очередной шарик на шапку!» Я не верю ни в его грозность, ни в ужас, который изображают наши друзья из Кохон. Мне совершенно ясно, что они заодно с комиссаром и разыгрывают маленький спектакль. Надели маски страха, рассчитывая заполучить наш товар даром. Подобным фарсом нас подчут не впервой. Не стоит покупаться на заурядную китайскую уловку. «И что вы предлагаете?» — спросил Берном. — Каков ваш план? — Я предлагаю держаться твердо, продемонстрировав им нашу непреклонность. Как только китайцы это увидят, Хоуква и Моуква скоренько все уладят. Сунут в лапу одному, подмажут другого, и дело с концом. Они останутся при головах, а мы при своем товаре. Но если дадим слабину, потеряем все». «Сейчас самое главное — проявить принципиальность». «Вот как!» — изумился Кинг. «И какие же принципы лежат в основе контрабанды опия?» «Похоже, сэр, вам нравится быть незрячим!» Берном грохнул кулаком по столу. «Свобода и право — это ли не принципы, которые обеспечивают возможность вольным людям вести дела без оглядки на всяких тиранов?» «По этой логике, сэр, всякий душегуб оправдает свои действия естественным правом. Если ваша хартия свобод несет смерти и горе неисчислимой массе людей, она не что иное, как лицензия на убийство!» Кинг и Бернем вскочили, испепеляя друг друга взглядами, Уэтмор вновь забарабанил по столу. «Прошу вас, господа! Я вынужден напомнить! Дело срочное!» «Некогда вести абстрактные дискуссии. Время поджимает, и оттого мы с мистером Кингом взяли на себя смелость набросать черновик нашего ответа комиссару». «Да неужели?» — усмехнулся Дент. «Спору нет, вы славно потрудились у Эдмар. И что же там сказано? Если коротко, мы извещаем верховного комиссара о готовности выполнить его требования, но с некоторыми оговорками». «Вон как!» — губы Дента сошлись в нитку. «То есть вы с дружком Чарли состряпали бумагу от нашего имени, ни с кем не посоветовавшись, и ручаетесь положить конец торговле, существовавшей еще до нашего рождения, принесшей несметное богатство вам и вашим приятелям, не исключая мистера Джардина?» Имя это смутило у Этмара, голос его задрожал. Разумеется, в письме говорится, что прежнюю позицию китайских властей отличала двойственность, способствовавшая убеждению в скорой легализации опийной торговли. Однако слово и дело комиссара отметают все имевшиеся сомнения. Теперь нет повода мешкать с ручательством, которого он требует. «Да ну!» — медово переспросил Дент. А как мы поступим с кораблями, что стоят у Гонконга и других островов? Безропотно опустошим их трюмы и сдадим груз? Вовсе нет. Письмо разъясняет, что нам принадлежат суда, но не содержимое трюмов. Груз — собственность инвесторов из Бомбея, Калькутты и Лондона. Сдать его нельзя, но можно отправить корабли обратно в Индию. Для Бахрама это было наихудшим вариантом. «Как отправить обратно?» — вскричал он. «А известно ли вам, мистер Уэтмор, что в Бомбее из-за невиданного урожая сердца опинные цены рухнули? Куда мы денем груз? Кто его купит? Вернуться в Индию равносильно краху!» Бахрам оглядел собрание, заметив, как сощурились торговцы. Он уже давно усвоил, что в английском языке для них нет ничего страшнее слова «крах» и не приминул сгустить краски. «Мы-то ладно, мы люди состоятельные и уж как-нибудь справимся. Но что будет с теми, кто беднее? О них вы подумали? О тех, кто вложил в груз все свои сбережения, что ждет их?» «Вот именно!» — крикнул Слейд. «Похоже, кто-то шибко расчувствовался из-за фантазии» которой пролилась китайская кровь и не видит последствий от сдачи груза. Кинг и Уэтмар так переживают страданиям китайцев, что охотно поступят со всей опийной торговлей. А ничего, что в этом случае многим торговцам уготованы разорение и нищета. Судьба изгоев, долговая яма, прозябание в богодельни, а то и голодная смерть. «Ай, бросьте!» — перебил его Кинг. «Надо же, наскребли последние крохи, и теперь их ждет долговая тюрьма! Неужто человек на краю бедности станет вкладывать свои гроши в торговлю опием? Уж я-то знаю, этим занимаются лишь те, кто имеет свободный капитал, и потому богадельнее им грозит не больше, чем нам с вами. В том-то и мерзость этой торговли. Ради наживы кучка богачей готова жертвовать миллионами жизней». «Но так я и думал!» — всплеснул руками Слейд. «У мистера Кинга сердце изболелось по друзьям из Поднебесной, однако он совершенно равнодушен к страданиям своих собратьев. Но почему же он так стремится ввергнуть их в беду? Ответ прост. Потому что на приватной встрече Хоук сказал, «Если не уступите, я лишусь головы». Но он прожженный делец» и ради своей выгоды скажет что угодно. Уэтмар вяло возразил. Уверяю вас, он искренне считает, что первым отправится на плаху. На него было страшно смотреть, у меня просто сердце разрывалось. — Будет вам, — рявкнул Слейд, — избавьте от ваших турецких излияний! Вы же председатель палаты, а ведете себя, как старая баба на посиделках вдовиц. «Подобные выражения, мистер Слейт, не пристали члену Совета», — сухо сказал Уэдмор. «Но я оставлю их без внимания, ибо время не терпит. Уверьтесь, что Хоуква, Моуква и другие купцы были напуганы неподдельно. Я это видел своими глазами». «Хоуква?» — Дент издал громкий наигранный смешок. «Нынче я встретил его на старой китайской улице» потому-то и опоздал на собрание. Он сказал, что юмчая пригрозил гильдии, но все это не больше, чем слова. вы известный Лавкач, я думаю, он нарочно изобразил дикий страх, зная, что господа Кинг и Уэтмар характером, скажем так, мягче, нежели большинство мужчин. Со мной или с кем другим этот фокус не прошел бы. Когда мы встретились... Он, уверяю вас, был в прекрасном расположении духа. Все молчали, переваривая услышанное, и только Кинг, красный как рак, выкрикнул. — Это наглая ложь, мистер Дент! — На вашем месте, мисс Кинг, я бы следил за языком, — прошипел Слейд. — За такие слова, знаете ли, могут вызвать к барьеру. — Даже если так, сэр! Я не стану трусливо молчать. Я тоже видел Хоукву и утверждаю, что он отнюдь не притворяется, но буквально раздавлен ужасом. Уж поверьте, купцы гильдии вправду охвачены страхом за свою жизнь и имущество. Я вовсе не адвокат деспотических методов. Хочу лишь сказать, не в нашей власти повернуть вспять события, которым дан ход. Заклинаю вас помнить о том, что коммерческие потери можно легко и быстро компенсировать, а вот пролитую кровь уже не восстановишь. Нашим китайским коллегам угрожает реальная опасность. Пусть порой мы их хаили, но они по-прежнему наши друзья и соседи. Разве кто-нибудь в здравом уме станет колебаться в выборе между карманом инвестора и головой соседа? Впечатление от всего страстного уступления было смазано Дентом который во все время речи оглядывал стол, по головам пересчитывая своих сторонников. Дождавшись тишины, он буднично сказал, «Что ж, лицо коренное расхождение». Кинг уверовал, что Хауква и же с ним обуяны смертельным страхом. А я столь же неколебимо убежден, что это очередное надувательство. По-моему, наши китайские коллеги играют на чувствах тех из нас, кого природа обделила мужественностью. «При чем здесь мужественность?» — обешал Кинг. «Притом», — врезался Берном, «вам ли не знать, что изнеженность — проклятие азиата? того то он столь падок на опий, потому-то столь зависим от начальства. Если б местное дворянство не размякло от своей любви к живописи и поэзии...» Эта страна не пребывала бы в столь жалком состоянии. Пока здесь не возобладает энергичная мужественность, китайцы не оценят всей прелести вольности и первостепенной важности свободной торговли». «Вы впрямь считаете, что мужественность — порождение доктрины свободной торговли?» — спросил Кинг. «Будь оно так, мужчины стали бы редкостью наподобие райских птиц». «Господа, господа!» — вмешался Уэтмор. «Прошу вас говорить по существу дела». «Верно. Нечего рассусоливать и терять время», — сказал Дент. «Мистер Уэтмор уведомил нас о содержании своего письма. У меня же иное предложение — дать ответ в общих чертах. Мы заверим гильдию, что согласны с необходимостью в будущем положить конец опийной торговли, и создадим комиссию, коя изыщет наилучший путь ее завершения. Этим мы убьем двух зайцев. Верховный комиссар получит повод для отмены репрессий, а мы ничего не отдадим». Он оглядел собрание и повернулся к этмару «Ну вот, господин председатель, у нас два варианта. Мой против вашего. Давайте поставим их на голосование». Заметив, что слова эти встречены одобрительным гулом и кивками, Кинг вскочил на ноги. «Погодите!» — сказал он, вцепившись в столешницу. «Вопрос этот нельзя решать простым поднятием рук. Не только потому, что сделанный нами шаг будет иметь далеко идущие последствия, но еще и потому, что среди нас есть тот, кто представляет огромное население» и он один вправе говорить от имени территорий, производящих сей спорный товар. Кинг посмотрел на Бахрама. Речь, конечно, о вас, мистер Модди. На вас возложена тяжелая ноша, ибо вы в ответе за свою страну и ее соседей. Мы, иные члены Совета, родом из далеких государств. И результат сегодняшнего голосования не затронет наших наследников, А вот ваши дети и внуки ощутят его на себе в полной мере. Призываю вас, мистер Модди, хорошенько поразмыслить о своем долге. Ваше слово и ваш голос имеют большой вес. В наших беседах вы не раз говорили о том, что в вашей вере, как никакой другой, отражена вечная борьба добра со злом. Перед тем, как сделать выбор, загляните в пропасть, на краю которой вы стоите. «Подумайте не о сию секундном, но о вечном!» Кинг помолчал и тихо спросил. «Что выбираете, мистер Модди? Свет или тьму? Ахура Мазду или Ахримана?» Слова эти были точно удар грома. У Бахрама затряслись руки, и он поспешно спрятал их в рукава Чоги. Чарли Кинг поступил нечестно. Ужасно нечестно. Приплел страны и континенты, да еще и веру. Какое ему, Бахраму, дело до стран и континентов? В первую очередь он должен думать о самых близких, ведь так? И что за радость будет им, если он разорится? Ради детей, дочек и Фредди он охотно пожертвует своим благополучием в загробном мире. Его насущный долг — сделать их счастливыми, даже если этим он навеки перекроет себе дорогу на небеса. Правая рука привычно скользнула под ангарху и нащупала кошти, придающие уверенности. Бахрам глубоко вздохнул, откашлялся и посмотрел в глаза Кингу. «Мой голос за вариант мистера Дента» сказал он.